Ситуация в городе кардинально менялась в худшую сторону. Некогда культурная столица с скрытыми мелкими шашками и лестнительными резкими порывами отчаянных людей постепенно превращалась в царство анархии, где господствовали аморальность и криминал. Многие как будто ждали подобной вседозволенности, массово вылезая из своих грязных потаённых нор. Они, как все поглощающая лава разбуженного от долгого утомительного сна вулкана, беспощадно растекались по всем живописным районам, историческим улочкам и тихим закуткам. Конечно, органы власти пытались справиться с ворохом проблем, пока очень быстро не осознали, что все их усилия тщетны. На один решённый случай находились десятки новых расчитывать на помощь других регионов бессмысленно ведь по всей стране творилось ровным счётом одно и то же каждый сам за себя в особенности на улицах города вскоре количество убийств и самоубийств увеличится такими безумными темпами что показатель перевалит за отметку количества заражённых загадочной болезнью к всеобщему удивлению мёртвые будут возвращаться к жизни независимо от причины смерти Мир погрузится в беспроглядную бездну хаоса, в которой жестокость беззакония столкнется с ордами оживших трупов. Но последнее чуточку позже. А сейчас, сидя на скамейке детской площадки, болезненного вида худощавый паренек наблюдал, покусывая грязные отроши ногти на руках за отъезжающими от дома машинами. Его расширенные зрачки возбуждённо уставились на конкретный чёрный внедорожник, и хотя Петру недавно стукнуло 26 лет, выглядел он на все 40. Синие мешки под глазами из-за постоянных бессонных ночей до да красный воспалённый нос от злоупотребления порошковых препаратов. Из одежды на нём потная футболка, потёртые треники и старые дырявые кеды. К Петру подсел ещё один скелет в спортивном костюме с зачёсанными назад длинными жёлтыми волосами, покрытыми толстым слоем геля. Минуты ранее скелет без церемонна поражнил мочевой пузырь прямо на ближайшие заросли высоких кустов. Он носил кличку Косяк и был не вовсегда имел при себе металлический футлярчик с самокрутками травки. Именно Косяк помог Петру пристраститься сначала к лёгким веществам, а затем перейти на более действенные. Как только началась сумиха по поводу страшной пандемии, ребята сошлись во мнении, что им срочно нужно найти деньги или что-нибудь ценное на очередную дозу, чтобы уйти из этой проклятой реальности в страну дурманящих грёз. Легкоранимый Пётр впервые поддался соблазну и незаметно взял у своей матери связку рабочих ключей, пока та беззаботно хлопотала на кухне. Он знал, что мать пашет дом работницы в квартирах у трёх обеспеченных семей. Вот только точный адрес, он знал всего лишь один, да и то, потому что однажды помогал ей выносить тяжёлые коробки с мусором после проведённого ремонта. "Слышь, ходой, долго ещё тут торчать будем?" нервно озирался по сторонам козяк, раскачиваясь вверх-вниз на скамейке. "Да погоди ты, они обязательно скоро свалят. Сейчас все свалят. Я тут подумал, может, и нам драпать после того, как затаримся у Толстого Сёмы?" "Козяк, ты что, грибов объелся?" Мы-то в отличие от них знаем, что от этой заразы никуда не убежишь. Э, точняк. Теперь мы в одной лодке богатые, бедные, без разницы. Опа, набратуха. Кажись, вон они выползать. Из подъезда пятиэтажного дома в крайне тревожном душевном состоянии выбежала четвёрка людей с чемоданами и сумками на руках. Лица матери и дочки-подростка распухли от слёз, льющихся ручьями по щекам. Лысый мужчина в строгом костюме спешно помог высокорослому бледному сынишке в пляжной одежде забросить вещи всех членов семьи в багажник. Подгоняя друг друга криками, они запрыгнули в чёрный автомобиль и помчались в сторону дороги прямиком по газонам, дождавшись момента, Когда толпа напуганных жильцов уберутся с улиц, Худой и Косяк встали со скамейки на детской площади и неуверенной походкой выдвинулись к крайнему подъезду под номером 5. Со второй попытки Пётр подобрал ключ от домофона, услышав заветный звуковой сигнал. Дальновидный Косяк додумался подпереть распахнутую дверь лыжником, найденным в траве. "Ты что делаешь?" шёпотом спросил Худой. "На всякий пожарный", заговорщическим тоном отвечал Косяк. Вдруг спалимся. Наш единственный путь к поступлению. Пётр вообразил себя и напарника расхитителями древних гробниц, как они медленно пробираются по извилистым сырым тоннелям, осторожно ступая по пыльным каменным лестницам, как рассеянный свет едва проникает вовнутрь и с трудом освещает им путь к заветным сокровищам. Лишь скромное присутствие двух искателей приключений нарушает девственную тишину гробницы. И вот остаётся последнее препятствие между ними и несметными богатствами прочная гранитная дверь, что не открыть простым ключом. Проживели быси, худой, ты что залип? Пётр молниеносно выпал из фантазий, отыскал нужный ключ и оба напарника очутились в роскошной квартире, где каждый предмет декора пестрил дороговизной. Во всём проглядывалась больная любовь хозяев к бежевому и белому цвету. Раскрыв орды, Ребята застыли ненадолго в прихожей, а затем хищно бросились на поиски желанной добычи. Они скрупулёзно обшарили почти всю квартиру, но отыскали лишь 1500 рублей в копилке дочурки, 700 рублей в одном из ящиков сталасьынишки и немного золотых пабрикушек в шкатулке мамаши. К их общему разочарованию крохотный железный сейф в стене оказался на распашку открытым и ничтожно пустым. Не на такой улов рассчитывали горе-грабители. Единогласным решением оба сошлись на мнении, что телевизоры, ноутбуки, персональный компьютер, проектор из зала, парочка старых моделей телефонов и игровая приставка сойдут для обмена или продажи. Они завернули технику в простыни и шторы, связали узлом на конце и разбрелись по квартире на последний осмотр. Изголодавшийся Пётр вернулся на кухню, чтобы жадно наброситься на курицу-гриль, бананы, шоколадный пудинг, йогурты и яблочный сок из необъятного двухкамерного холодильника. Пока напарник набивал живот, косеку не давала покоя странная запертая дверь в конце длинного коридора. И хотя она напоминала больше дверь в кладовую, парень вознамерился попасть внутрь во что бы то ни стало. После серии мощных толчков Замок со скрипом и скрежетом поддался, и косяк мгновенно пожалел о своём опрометчивом поступке. То, что он увидел в этой комнате, вселило в него сверхъестественный ужас. Дрожь пробежала по телу. Он был бы рад бежать оттуда прочь со всех ног, но быстро осознал, что не может даже шелохнуться. Зачем он так настойчиво и громко ворвался сюда? Теперь дряхлая старуха на кровати пробудилась от полустороннего сна, выпучив единственный глаз в потолок. Несмотря на то, что солнечный свет едва проникал в комнату сквозь крохотную щель плотно занавешенных штор, косяк понял, почему семейство оставило её здесь. Издавая мерзкие стуки редкими зубами, бабка неспешно поднималась с кровати. На белоснежном покрывале осталась огромное тёмное пятно засохшей крови. Половину лица этого существа будто обглодали, а в области живота зияло дыра из-за отсутствия мышечных тканей. Лишь сейчас грабитель почувствовал зловонный едкий запах, заполнивший пространство своеобразного склепа. Мертвая старуха медленной, хромой походкой двигалась к жертве, выставив правую руку вперёд. Наконец косяк собрал волю в кулак и вознамерился бежать, но оказалось слишком поздно. Только когда чудовищное ползущее нечто вцепилось в ногу с кромными рядами передних зубов, парень догадался, кто пытался съесть спящую женщину и почему в дальнем углу стоит инвалидное кресло. Леденящий душу отчаянный крик прогремел из дальней комнаты на четвёртом этаже. От чего с ближайших деревьев за окном сорвались птицы. Лидия от страха разрыдалась в своей спальне. Её брат срочно рванул за чем-то к шкафу. Попушкин и Дятлов озадаченно переглянулись, бросив пить водку, и Софья Степановна наконец пришла в себя после обморока. Даже люди во дворе, не так давно убитые грабителями за пакеты с едой и жалкие 2000 рублей в кошельке, вернулись из глубокой бездны, рас слышав этот твой воскресший тела с на живыми ранениями, поплелись в направлении подъезда номер 5. От неожиданного укуса косяк рухнул на спину, продолжая неистово голосить. Когда к нему подоспел худой мёртвая старуха перегрызла жалкому парнишке шею, навалившейся сверху, а посиневший старик продолжал смаковать голенью, и без того рашатанные нервы Петра лопнули от увиденной кошмарной сцены. Он чуть не потерял сознание и из последних сил цепляясь за реальность. Его тяло исторгло на пол съеденную пищу. Приметив живого человека, мерзкая запасливая старуха с окаравленным ртом пошла за новой добычей. Пётр, совершенно позабыв о первостепенной причине вторжения в эту проклятую квартиру, выбежал на лестничную клетку. Он машинально запер ключом входную дверь, успел спуститься до второго этажа, и как раз там его ждал маленький сюрприз. В открытую дверь подъезда друг за другом шагали зомби. С криками помогите кто-нибудь, худой рванул наверх. В открытую дверь подъезда друг за другом шагали зомби. С криками помогите кто-нибудь, худой рванул наверх. За всей этой беготнёй в дверной глазок наблюдала София Степановна, схватившись за грудь из-за ноющего от душевных ран сердца. Как только толпа пробежала мимо, она вооружилась тростью и уверенно шагнула за порог. Приметив также в глазок запыхавшуюся соседку снизу, Дятлов и Попушкин выскользнули из прокуренного убежища. Оба изрядно осмелели от выпитого алкоголя и вооружились молотком и ножом соответственно. «Валера, мы должны ему помочь!» — заявила София Степановна, тяжело хватая ртом в воздух и вручила трость соседу. Дятлов с честью принял доверенное ему оружие и побежал дальше на выручку незнакомцу. Хвостиком за ним следовал верный товарищ Попушкин, подгоняемый причитаниями Софьи Степановны. В это время обескураженный Пётр стучал во все двери на пятом этаже с громким призывом: "Спасите, они сожрут меня!" Троица живых мертвецов подбиралась к нему все ближе. Страх так сильно въелся в сознание парня, что он просто беспомощно закрыл глаза, на шоптовой поднос молитву. Он приготовился отдаться на съедение уродливой рыжеволосой женщине с десятками на живых ранений на теле, как тут из квартиры города вышел Максим Шуст сбитый в руках. Подросток колебался лишь мгновение, но потом со всей силы ударил рычащую тётку в живот. Так Кубарем полетело с лестницы, повалив за собой двух других зомби. В этот момент подоспели Дятлов с Папушкиным и начали пинать ногами двух по их сугубо личному впечатлению сбрендевших мужиков болезненного вида. Один из мертвецов схватил Дятлова за ногу и потянул на себя, широко раскрыв зловонную пасть. Верный Папушкин воткнул обидчику товарища кухонный нож точнёхонько в руку. Результат поверг в изумление обоих спасателей. Странный мужик в испачканной травой, землёй и кровью одежде никак не отреагировал на увечья. Более того, он всеми силами пытался впиться жёлтыми зубами в тапок Дятлову. Тогда Дятлов машинально саданул его тростью под отвратительной морде, но и этого оказалось недостаточно, чтобы утихомирить агрессора. Мужик, сотвивший от удара челюстью, первым поднялся на ноги, Заставив Дятлового и Попушкину испуганно шагнуть назад, остальные зомби тоже вяло выпрямились во весь рост с намерением продолжить хулиганский дебаш. Бейте их по голове, только так их можно остановить, скомандовал Максим. Ещё одним мощным ударом битый подросток вновь повалил страшную тётку на лопатки и в три приёма размажил ей череп. Ороже волосы бестие больше не двигалось. Второй зомби, полный мужчина с перерезанной шеей, кинулся на подростка, но удивительно сильным ударом трости точно в ухо толстяка Дятлов героически спас ребёнка. В этот момент Попушкин изловчился и крепко обхватил сзади последнего зомби с болтающейся челюстью, прижав его холодные руки к торсу. Мертвец шипел и извивался, как мерзкая змея, пока Дятлов долбил молотком по его черепушке. Все зомби были повержены. От подобного зрелища Софья Степановна второй раз за день потеряла сознание. Двое подвыпивших мужчин и храбрый подросток, испачканный из головы до ног кошмётками и брызгами крови, стояли между этажами, пытаясь прокрутить в голове, что же они натворили. Спасибо вам, ребят. Огромное спасибо, благодарил Пётр, расплываясь в неуместной ухмылке. Жетуху мне спасли. но всем нам не помешает выпить для успокоения под итожил попушкин смахивая пот со лба кажется дятлов попытался что-то ответить но его сразу стошнило от вони мертвецов